Краевед нашелся, юный следопыт. Я тебе говорю, у Гоев есть презрение к золоту, понял? Что это значит? А что это может значить? Иван Сергеевич почувствовал, что немного уже отупел от новостей и информации. Я тебя спрашиваю, ты же аналитик. Ага, вывалил сначала на меня хрен знает что, и спрашиваешь анализ, обиделся Иван Сергеевич. Дай хоть подумать. Это значит, Ваня, что у них есть вещи, которые они ценят. А золото — это так себе, капитал. Мамонт на миг стал яростным и веселым. Есть еще у них еще что-то. Они меня сунули в пещеру, думали, посмотрю и успокоюсь, и уеду в освояси. А у меня еще больше вопросов. Я в самом деле теряю разум. Но вот, например, ты знаешь, кто такой Атинон? Не знаю, и я не знаю, но он есть, существует, и только он может позволить войти изгою в сокровищницу. Но почему тогда к золоту меня водил не Атинон, а какие-то исполнители, что-то вроде сторожей? А это значит, что есть еще одна сокровищница. Нет, я хоть и изгой, да едал кое-что послаще морковки. — Погоди, Саня, не горячись, остановил Иван Сергеевич. Давай выстроим логику ситуации. На кой ляд мне ее выстраивать? спросил мамонт. Все и так ясно. Обманули меня. Изгоя можно обманывать. Можно крикнуть ему или показать. Вон там свет, иди. Приходишь опять тьма. Ты мне скажи лучше, почему у тех, кто охраняет золото, со здоровьем все в порядке? Ни один суставчик не вспух. А откуда берутся варги и овеги? Чего это их на Голгофах по две недели распинают? Отчего они слепнут? И что это за соль, которую добывает в пещерах? И несут на реку ганг. Глава двадцать третья. Перешагнув порог, он наступил на золото. Попранное ногами оно лежало всюду, И покрытое слоем пыли лишь чуть-чуть отблескивало Под светом тусклых двенадцати вольтовых ламп. Оно было всякое. Этому металлу придавали самые причудливые, либо изысканные формы. Его вытягивали в тончайшие сосуды, отливали в тяжелые отшлифованные шары, одетые в замысловатую скань. Его обращали в жезлы, в посохи, заковывали в булат, чеканили монету или просто делали слитки, невзрачные угловатые предметы. Но в любой своей ипостаси Золото оставалось золотом, тяжелым, неподъемным грузом. Когда-то оно стояло на деревянных и каменных помостах, устроенных вдоль стен залов, но дерево состарилось, не выдержало давления тысячелетий, даже камни стремились сбросить с себя его тяжесть, и все теперь лежало на полу, вытекало из разорванных деревянных бочонков и медленно погружалась в пыль. Русинов прошел все девять залов, и всюду, независимо от времени, независимо от старости золота, была одна и та же картина. Золото давно утратило ту свою суть, которую придал ему человек. Из огромных жертвенных чаш не курился благовонный дым, Из кубков рогов и братин давно никто не пил, никто не ел из золотых блюд, не поднимал над головой выносной крест, не брал в руки золоченные мечи и сабли, не считал монеты, рассчитываясь за товар. Металл снова обратился в металл, хотя еще сохранял форму. Он был мертв, Ибо мертвый человек тоже не теряет своего образа. Последний девятый зал оказался отгороженным от всех остальных тремя тяжелыми деревянными дверями. И после золотой мертвечины Русинов оживился, рванул на себя одну, другую, третью, желая увидеть нечто живое, нестолеющее, вечное. Однако там, под низкими сталактитами, оказались огромные золотые сосуды, почти до краев наполненные водой. Капли ее медленно стекали по каменным сосулькам и с мелодичным звуком падали вниз одна в три минуты. И, наверное, столько же ее испарялось за это время, поскольку ни один сосуд не переполнялся. Русинов осторожно набрал пригоршню воды, чтобы плеснуть себе в лицо, и ощутил, что вместе с влагой в ладонях оказалось что-то невидимое, твердое и царапающее, как битое стекло. Он вылил воду меж пальцев и поднес руку к свету лампочки. Алмазы напоминали ледяное крошево. Вода в этом зале была. Живее, нежели камни. Он не помнил, сколько времени пробродил по залам, но когда вернулся к двери, лампы и так тусклые стали совсем угасать, аккумуляторы заметно сели.